У тебя написано про хосовик. Стыдно признаться, я только от тебя узнала о существовании такого города. Почему именно он? Не знаю, как объяснить. Попробуй словами. Это ощущение энергетическое, что ли? Блин, я косноязычен. Нисколько. Понимаю примерно, о чем ты. Расскажи, что тебе там близко. Он маленький, но сам как отдельный мир. Снежная сказка. Суровая, но прекрасная. Ты собираешься туда ехать? Да, очень хотел бы. А что? Ничего. Нет уж, говори, я не отстану. А я и не хочу, чтобы отставал. Я тоже в него влюбилась. Вчера смотрела фотографии, поэтому понимаю, о чем ты говоришь. Здорово. Может, у нас бы получилось вместе? Поехать туда? А как же твоя жена? Я уже сказал, что с ней поговорю. Она сейчас в отъезде, но как только будет подходящий момент, сразу все обсужу. Хорошо. Так если все получится у нас, едем вдвоем? Думаю, да, я бы с удовольствием. Блин, это круто. Ты не представляешь, что я сейчас чувствую. А мне страшно. Я ведь могу тебе совсем не понравиться. Глупая моя, ты уже мне безумно нравишься. Думаю о тебе постоянно. И я о тебе. Но это не мешает мне бояться. Значит, нужно ехать вместе как можно быстрее. И я покажу тебе, что бояться нечего. Хорошо. Значит, поедем, как только будет такая возможность. Когда мы с Демом прилетаем обратно в Питер, меня ждет сюрприз. В аэропорту Дима встречает меня с рейса, и вместе с удивлением, которое заполняет нутро, я испытываю тревогу. Неужели ему настолько нужно со мной поговорить о разводе, что он примчался прямо сюда? Пока я не успела обдумать, что будет дальше, когда он узнает обо мне в роли Элен. Да и по правде говоря, боюсь этих мыслей, но они словно снежная лавина, уже неслись на меня с бешеной скоростью. И скоро должны были накрыть с головой. Какой сюрприз! Скидываю я брови, когда мы с Демьяном подходим к Диме. Дем ⁇ это мой муж Дмитрий. Дима ⁇ это Демьян. Мы вместе работаем. Мужчины пожимают друг другу руки с таким видом, будто это последнее, чего оба желают. Тогда до завтра, уточняет Демьян, приподнимая бровь. Да, давай до завтра. Спасибо, что предложил подбросить, но мы теперь уж доберемся. Когда устраиваюсь рядом с мужем в машине, не понимаю, что чувствую. Вроде бы должна испытывать страх. Если Дима прямо сейчас начнет говорить о разводе, я почувствую себя запертой в тесную клетку. Одно дело знать о его намерениях и ждать этой беседы, и совсем другое – услышать то, к чему вообще нельзя быть готовой. Как время провела? Интересуется Дима, выруливая на шоссе, по которому несутся машины. Я смотрю в окно, и даже сейчас во мне слишком живы отголоски итальянских впечатлений. Кажется даже, что и солнце в Питере сейчас светит как-то по-особенному, как в Неаполе. Хорошо. Классная страна и город. Много гуляла. Вы ездили туда погулять? Дима притормаживает на светофоре и поворачивается ко мне. В этот момент единственное, чего хочется – выпалить ему всю правду. Но я держусь. Не здесь и не сейчас. Потому что знаю, вряд ли почувствую удовлетворение от этого скоропалительного признания. И погулять тоже. А что? Ты что-то имеешь против? Нет, это же только бизнес. Можно подумать, тебе есть до этого дела. Фыркнув, я складываю руки на груди и, снова отвернувшись к окну, даю понять, что разговор закончен. А Дима и не стремится его продолжать, ему и ответить-то мне нечего. А мне, пожалуй, ответ уже и не нужен. В квартире пусто. Девочки все еще у моих родителей, откуда их должен привести папа уже завтра. После чего мы снова продолжим жить привычной, на первый взгляд, жизнью. С той лишь поправкой, что наша семья держится на волоске и может развалиться в любой момент. Когда выхожу из душа, Дима обнаруживается сидящим в кухне. Он вертит в руках сотовый будто телефон – это все, что ему сейчас нужно. Впрочем, так оно и есть. На память снова приходит разговор о хусовеке Димы и Элен. И я, кажется, уже знаю, что мне нужно делать. «О, у нас тут мясное царство!» – улыбаясь, говорю я, инспектируя холодильник. «Стейки, стейки, стейки! Ты вправду собирался ими питаться?» «У меня просто не было выбора», – пожимает плечами Дима. «Моя жена уехала с другим в Италию». «Не знаю, что стоит за его словами, но мне хочется поддержать эту игру. Видишь, как ты быстро адаптировался?» «Еда имеется». Квартире даже чисто. Любовницу не приводил, а Шарапов. Я делаю вид, что увлечена выбором мяса. На деле же буквально застываю в преддверии ответа Димы. Не приводил. А ты, Шарапова, любовника себе в Италии не завела? Пока нет. Но как только, так сразу сообщу. Когда поворачиваюсь к мужу, достав из холодильника упаковку стейков, на лице его такое выражение которого не видела никогда. Растерянность, удивление, даже оторопь. Слушай, Дим, а сгоняй за овощами, а? Вино же у нас осталось. Устроим романтический вечер. Предлагаю прежде, чем муж что-нибудь скажет по поводу любовника. Осталось, да. Какие овощи брать? Черри, салат, огурцы. Остальное вроде есть. Хорошо, я быстро. Он одевается и уходит. А я прислоняюсь к стене и закрываю глаза. Не думала, что все будет настолько остро восприниматься. Но у меня нет иного выхода, кроме как взять себя в руки и продолжить то, что я задумала. Как бы тяжело не было это делать. Стейки, черт бы их побрал, удаются на все сто. И простой овощной салат с брынзой на вкус идеален. Все потому, что я стараюсь сделать все так, чтобы блюда стали настоящим произведением искусства. Зачем? И сама не знаю. Кажется, просто должна закрыть какой-то гештальт. Дим, иди к столу. Мясо готово. Муж появляется в кухне через пару минут, когда я раскладываю салат на больших тарелках. Открывай вино. Пусть немного подышит. О! Кажется, кто-то нахватался умных вещей в Италии. Именно так. А чего еще нахваталось? А это секрет. Устроившись за столом, я улыбаюсь и принимаюсь за стейк. Дима тоже отдает должное ужину. А я пользуюсь тем, что он увлечен едой и просто наблюдаю за ним со стороны. Что бы там ни было, он мне родной человек. Даже если и ведет себя сейчас так как не поступают и с врагами. «У меня к тебе разговор будет», откинувшись на спинку стула после того, как расправился с мясом, произносит Дима. «И я понимаю, что должна сказать то, что так и вертится на языке». «Сказать не потому, что желаю уязвить мужа, нет. Просто хочу оставить себе хоть единственный шанс на то, чтобы не было так бесконечно больно уже через минуту. У меня тоже есть кое-что, что хотела бы обсудить». Тогда давай ты первая. Нет, давай ты. Я тоже откидываюсь на спинку стула и допиваю вино. Эдакая попытка показать самой себе, что меня внутренне не колотит так, словно я оказалась голой на улице в 40-градусный мороз. Нет, давай все же ты, кивает Дима, и я решаюсь. Произношу то, что выдавить из себя не так-то и просто. Но я должна. Должна ради самой себя. «Хорошо. Я считаю, что нам нужно развестись, Дим. И чем скорее, тем лучше». Никогда не видела такого выражения на лице мужа. Приходится призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы спрятать нервный неуместный смешок, который так и рвется наружу. Чего мне стоит сидеть напротив Димы и сохранять спокойствие, пожалуй, не знает никто. «Ты считаешь, что...» Удивленно выдыхает он через полминуты, и я пожимаю плечами. «Я считаю, что нам нужно развестись. А ты что хотел сказать?» «Это из-за Демьяна?» – не отвечая на вопрос, прищуривается Дима. «Теперь я обескуражена. Вроде бы совсем недавно муж говорил Элен, что развод – дело решенное. А теперь хочет понять, в чем причина того, что я инициировала эту беседу». «При чем тут он?» При том, что этот тип очень удачно нарисовался рядом, когда между нами замаячил кризис. Замаячил? Я не сдерживаюсь, запрокидываю голову и начинаю смеяться. Наверное, если бы знала, что Дима все это время общается с другой, не со мной, на подобную реакцию меня бы точно не хватило. Но наличие Элен дает мне свои преимущества. И, похоже, я становлюсь сценичной. Он не замаячил, Дим. Он наступил черт знает когда. «А этот ужин?» «А что с ним?» «Ты назвала его романтическим, а теперь сообщаешь мне о разводе». «А ты считаешь, что нам не стоит разводиться?» В этот момент веселье как не бывало. Всматриваюсь в лицо мужа и не понимаю, о чем он думает. «Между нами огромная пропасть, такая, которую не перешагнуть». «Почему я должен считать, что нам нужно развестись?» Выдавливает из себя Дима. «Я бы многое отдала, чтобы этой беседы не было никогда. Готова была бы смириться со множеством минусов Димы, они ведь есть у каждого. Но предательства простить не могу. Да он и не просит за него прощения. По-тихому хоронит нашу семью за моей спиной, и только удачное стечение обстоятельств позволяет мне быть на шаг впереди». Какая-то игра, кто кого перехитрит. Мерзко. Но раз ты так не считаешь, значит, я буду считать за нас обоих. Ладно, спасибо за компанию. Давно так хорошо не сидели. Поднимаюсь из-за стола и начинаю прибираться. Накатывает горечь, а руки подрагивают. Хочется просто развернуться и уйти. Но я понимаю, что должна играть свою роль до конца. Нать! Голос мужа звучит так неожиданно, что я вздрагиваю. Перевожу взгляд на Диму и вижу, что он растерян. Не понимает, что происходит. И я тоже не понимаю. Даже сейчас, когда, казалось бы, все яснее ясного. Что? Почему у нас все так? Хотела бы я знать ответ на этот вопрос. И правда, почему у нас все именно так? Никак у людей, которые прожили друг с другом столько лет, и у которых воспоминаний, разделенных надвое, столько, что по ним можно многотомники мемуаров писать. У которых дети, ради которых стоит жить, даже если тошно настолько, что хоть в петлю лезь. Как все, Дим? Плохо? Или скорее, никак? Скорее никак. А я тебе об этом уже говорила. Раз, два, сотню. И устала говорить. У нас все никак. У нас все так дерьмово, что я из кожи вон вылезти была готова, чтобы это исправить, раньше, а сейчас смирилась. Я совсем не ожидаю того, что происходит дальше. Дима вскакивает, растерянность на его лице сменяется злостью не агрессией, а злостью, той, которая бывает, когда задевают за живое. И еще каких-то несколько дней назад я бы обрадовалась этой реакции, а сейчас от нее отшатываюсь. «Значит, ты одна у нас из кожи вон лезла, выходит, а я так бесплатное приложение к журналу «Мурзилка», которому наш брак нафиг не сдался?» «Так получается, да, Нать? «Отлично! Можешь все списать на меня, раз ты у нас такая страдалица! Только вспомнить попытайся, сколько раз меня ломало из-за того, что у нас все катится фиг знает куда!» «Для меня это удар под дых!» «Дима просто не имеет права перекладывать на меня вину за то, что сейчас мы оба стоим возле руин, в которые превратился наш брак, после чего пойдем каждый в свою сторону». «Не имеет права. И снова хочется сделать то, что само просится наружу. Признаться в том, что Элен – это и есть я. Но я сдерживаюсь, потому что мне нужно обдумать то, что сказал мне Дима. Сказал вот так откровенно, впервые за долгое время». «Раз сломала, почему не говорил?» Выдавливаю я из себя, ощущая, как из меня словно бы выбивают весь воздух. «Потому что не видел, чтобы это тебе интересно было. Ладно, я спать». Он уходит так быстро, что я не успела бы его остановить, даже если бы этого хотела. Но я не хочу. Не готова сейчас копаться в том, во что он меня вряд ли впустит. И впредь не буду готова тоже потому что уже поняла, для меня все это слишком. Когда меня отстраняют, не считаются с моим мнением и умалчивают о главном. Вспомнить попытайся, сколько раз меня ломало, звучат в голове рефреном слова мужа, которые я прокручиваю и прокручиваю. И не помню, как бы ни пыталась. Выходит, не замечала? Впрочем, что сейчас об этом думать, если Дима выбрал путь наименьшего сопротивления? Еще можно было бы все исправить, если бы мы оба этого хотели, а он уже не хочет. Иначе бы не стал смотреть на сторону. А хочу ли я, не знаю. Зато понимаю, всем своим существом я чертовски устала. И следствие этой усталости равнодушие, от которого я вряд ли смогу избавиться. Я смотрел билеты на ближайшее время. Все гораздо ближе, чем мы могли бы себе представить. «Настолько быстро?» «Да. А ты не хочешь?» «Хочу, но боюсь». «Не бойся, глупая. Иди ко мне». Подошла и устроилась на твоих коленях. Обняла за шею. «Если ты рядом, я не буду бояться». «Я рядом, ты же знаешь. Так все же брать билеты?» «Только при одном условии». «Слушаю». «Свой?» Я куплю сама. Так дело не пойдет. Нет, Дим, или так, или никак. Лен, я же тебя в это все втянул. Не втянул. Я сама этого хочу. Но куплю билет сама. Просто ты скажешь, на какой рейс его взял. Идет? Ну, окей, идет. Но в следующий раз именно я буду обеспечивать тебя всем необходимым. Точка. Договорились. Кстати, ты с женой не говорил? О разводе? Да. Я вот даже не представляю, как отпустила бы тебя куда бы то ни было, если бы мы были женаты. Ммм, вот как? А ты у меня ревнивица. Именно так. И все же. Мы говорили, да. Не поверишь. Но она тоже хочет развода. Вот это сюрприз. «Для меня тоже. Но я рад, что все так прошло. Безболезненно». «И я рада. Тогда давай договоримся. Сразу, как только ты купишь билет, напишешь мне номер рейса, и я куплю свой билет на него тоже». «Отлично. Я просто не передать, что чувствую в этот момент». «Расскажи». «Эйфория. Предвкушение. Понимание, что стою на пороге чего-то нового». «Мне очень нравится все, что ты перечислил. А ты чувствуешь тоже?» «Да, чувствую. И теперь не буду писать про страх». «Не нужно, не бойся. Я рядом, ты не должна бояться». «Хорошо, я постараюсь. А вообще?» «Не буду, да. Я не буду бояться».